Глава восьмая. Да, нет, погодите, нет, наверное, или... не знаю. Ларк сидит рядом со мной и рассматривает листы бумаги с девятью вариантами моего леттеринга, которые я чаще всего использую при работе с планерами и настенными календарями. Да, может быть, я и не показала ей самый-самый популярный стиль кистью, но также может быть, что если я оформлю в нем хоть еще один проект, «Я переломаю себе пальцы, и куда же это меня приведет? «Никуда, вот куда». «Никуда» — это и конечная точка нашей встречи, потому что у Ларк не получается ни решить, ни буквально объяснить, чего она хочет. Катализатором последних позывов экзистенциального ужаса стал вопрос, хочет ли она акценты черным цветом. Вторник, уже половина третьего, а сидим мы почти с полудня, или, возможно, с рождения Христова. Болящими от усталости глазами я смотрю на Лошель за прилавком. Время от времени она глядит на меня с сочувствующим выражением лица. Во время моего визита Кларк на прошлой неделе она казалась неуверенной, переживающей из-за мнения мужа маленькой и потерянной в своем огромном таунхаусе. Отчасти, я поэтому предложила встретиться сегодня в другом месте. К тому же подумала, что для нас обеих будет лучше, если первое обсуждение вариантов пройдет не перед пугающей пустотой стен, которые в недостатке мебели кажутся еще более пустыми. Конечно же, отчасти, я решила не встречаться в их доме, потому что там мог быть камерон в своей. ужасной шапочки и кожаных браслетах, что если бы он при мне начал рассуждать о своей нелюбви к ром -комам. Надо было предостеречь себя от искушения. Сначала я предложила кафе, где обычно сижу с клиентами. Но Ларк засомневалась. Я вспомнила, как она переживает за конфиденциальность и убедила ее, что в задней части магазина нам никто не помешает смотреть варианты. Лошель ни разу не смотрела «Палатку принцессы». «Что значит парень-поэт с запасом сэндвичей?» — спросила она, когда я попыталась объяснить, с кем сегодня встречаюсь. И пока все идет довольно неплохо. Разве что, ну, у меня уже ноги затекли. Я хотела уйти отсюда час назад. Думала, что в это время уже буду дома. Работать над рисунками для счастья сбывается. С субботнего вечера я нарисовала куда больше, чем за все недели работы над проектом. Игра, в которую мы с Ридом играли, как бы неловко она ни не закончилась, пробудила во мне что-то. Я придумала слово для каждой из 15 букв наших имен, которые мы нашли, какой-нибудь месяц или день, а иногда банальные надписи из планеров и календарей вроде «Задачи», «Запомнить», «Сделать», «Дни рождения». Наполнила их узорами и рисунками. Ни одно из них пока не подходит проекту, но мне кажется, я уже близко. В воскресенье меня так поглотила работа, что я даже не слышала, чем в квартире занимается Сиби. Выйдя наконец днём из комнаты, чтобы подкрепиться, я в шоке уставилась на ряд коробок в коридоре. Ой! произнесла я, чуть не врезавшись в Сиби, когда та выходила из своей комнаты, ей не заметила, как. Говорить было нечего, и я замолчала. «Больно. Ну, конечно же, это больно. Но не так, что становится сложно дышать или хочется запереться где-то и плакать. Я даже помогла ей после перекуса злаковым батончиком разобрать старый стеллаж из ДСП, который мы пару лет назад собрали за ужином из спицы и переслащённого вина, а на заднем фоне играла музыка из телефона Сиби. В этот же раз мы трудились в тишине, взаимной сдержанности, Я подсказала ей завернуть некоторые полки в старые пляжные полотенца, которые она хранит под кроватью, и она сказала спасибо. Она спросила, хочу ли я взять ее прикроватную тумбочку, потому что в новой квартире она ей не понадобится, но я отказалась. Затем я с нетерпением вернулась в свою комнату, чтобы продолжить работу. А теперь ёрзаю на столе, скользя взглядом по страницам на столе. «Не надо расстраиваться, ведь я сама согласилась на эту работу, и она нужна мне, особенно из-за всех этих коробок у меня в коридоре. Большинство моих клиентов заранее знают, чего хотят, или полностью доверяются мне. Но для Ларк это в новинку, как и Нью-Йорк, как и необходимость принимать решения за себя и своего мужа. Так что надо быть терпеливее». «Я знаю, что это странно», — говорит она, проводя пальцами по линии роста волос у виска. «За последние три часа я выяснила, этот жест означает, что она в тупике, что происходит довольно часто. Правда, часто. Просто это же будет на стенах». Я мягко улыбаюсь. В таких случаях моя жизнерадостность очень помогает, и я использую ее во всю силу. Если вам не понравится, вы всегда сможете закрасить надпись «Амел». Я взмахиваю рукой. «Немного специального средства, большая губка, и у вас снова чистая стена. Никаких проблем!» Ларк смотрит на меня, моргая. «Я бы не смогла!» произносит она в шоке. «Эта женщина и правда вовсе не похожа на принцессу Фредди, дерзкую непокорную бунтарку. Это же ваши старания!» «Очень мило с ее стороны так думать о моей работе, так серьезно к ней относиться». Но если проблема именно в этом, она может изменить мнение. Краеугольная черта моей работы — её временность. Конечно, в планерах я работаю чернилами, тем более клиентам нравится пролистывать их и любоваться разворотами. Но смысл планеров и календарей в том, что ты двигаешься по времени, выполняешь задачи и перелистываешь страницу, что не стоишь на месте. Я уже открыла рот, чтобы ее переубедить, но тут мне в голову пришла мысль: а что если добавить немного веселья? Я уже не первый раз вспоминаю Рида с нашей субботней встречи, его низкий серьезный голос и красивое суровое лицо, его тайную длину ресницы, мягкий изгиб от подбородка, когда он рад. Каждая нарисованная буква напоминала мне об игре и о том, как нам было весело, но неизбежно в памяти всплывали, и болезненные последние минуты в кофейне, то, как мы позволили недосказанности повиснуть в воздухе, так что я пыталась не думать о нем какое-то время. Теперь же я цепляюсь за воспоминания. О нем в ресторане, о нашей прогулке и как мы выдумывали правила на ходу. Не говоря Ларк ни слова, я сгребаю вместе все девять листов. Парочка помялась. Она взволнованно ахает, но я не обращаю внимания, торопливо собирая листы. «Так, а давайте кое-что попробуем». Я смотрю на переднюю часть магазина. Облокотившись на прилавок, Лошель пролистывает каталог продукции. Я зову ее, и она мчится сюда, как будто хочет спасти от мучительной пытки. Я благодарно улыбаюсь и объясняю свой план. Правила не очень продуманные и немного дурацкие. Каждая из нас берет по три листа. Затем у нас есть 10 минут. Всего 10, потому что я не хочу втянуть Ларк в очередной вакуум выбора, чтобы превратить каждый лист в бумажное летающее средство. Когда время выйдет, мы все встанем в линию за столом и по очереди запустим все самолётики в пространство магазина. И два самых дальних, их я и возьму за основу шрифтов в оформлении. Я не ставлю никаких условий. Не говорю Ларк, что эти шрифты еще не финальная версия. что я на самом деле могу комбинировать друг с другом все стили, которые есть на этих девяти листах. Прямо сейчас все это неважно. И точно так же в начале нашей с Ридом прогулки неважно было то, что я потом сделаю с теми буквами. Важно только, что Ларк выйдет из своей скорлупы хоть на несколько минут. «А телефоном можно пользоваться?» — спрашивает Лашель, «Как будто мы боремся за 10 тысяч долларов». Надо было это предвидеть. Лошель — настоящий игрок. В прошлом году какое-то заведение на нашей улице проводило конкурс витрин на Хэллоуин, и Лошель практически завербовала Сесилию, которая этот конкурс вообще был не интересен, и меня работать до поздней ночи над украшениями конкурсу. Когда мы взяли второе место, а не первое, Лошель заявила, что судьи подтасовали голоса. Она до сих пор про это припоминает. «Жулики», — бурчит она, тряся головой. Конечно, почему нет? Я не успеваю договорить. Она уже что-то печатает, наверняка вбивает в строку поиска видеоуроки по бумажным самолётикам. Я начинаю складывать лист тем самым базовым способом, которому учат в детском саду. А Ларк несколько секунд просто вертит головой, смотря то на меня, то на Лошель, как будто разница в наших подходах стала для нее новой неразрешимой дилеммой. Наконец она вынимает телефон и, заглянув в интернет, тоже начинает складывать. Каждые несколько минут Лошель довольно хмыкает, а один раз даже говорит «Приготовься как следует, Мэг», на что Ларк мягко посмеивается. «К тому времени, как мы выстраиваемся за столом, у нас уже образовалось какое-то странное бумажно самолетное соперничество. Лошель...» называет мои руки лапшой после первой проваленной мной попытки. При виде боевой стойки Лошель, будто она на Олимпийских играх, Ларк прикрывает ладонью рот. Заметив это, Лошель восклицает. «Вы не будете так смеяться, когда я выиграю, принцесса!» Но мы от этих слов только сильнее смеемся. Совершенно ясно, что я в этой игре слабое звено. И это дает неплохую фору моим соперницам. Я вовсе не против их подколов. Тут мне на ум снова приходит Рид. «Наверное, он бы спроектировал идеальный бумажный самолетик, исходя из своего знания математики». «А как хорошо он бросал бы с такими широкими плечами!» «Но не надо о них думать!» «Мы остались один на один, принцесса!» говорит Лошель, искоса смотря на Ларк и запускает самолетик. Он приземляется, чуть перелетев первый, а это значит, что два из трех ее самолетиков могут стать победителями. «Я смотрю на Ларк». Последний из ее самолетов еще даже не собран. Она виновата смотрит на меня. У меня не хватило времени. Она прижимает листок бумаги, написанным к себе, и даже не зная её, можно кое-что понять. Время у нее было. Не успеваю я и слова сказать, объяснить ей, что я могу взять этот шрифт, несмотря на правила, как она с решительным видом комкает листок. И кидают, как питчер в бейсболе, прямо к двери магазина, почти достав до нее. Черт возьми!» — восклицает Лошель. «Я не знала, что так можно!» «Правила это не запрещают!» — пожимаю я плечами. Ларк улыбается во весь рот, ничуть этого не стесняясь. «Мел или краска победителю?» — спрашиваю я. «Краска!» — она будто удивляется самой себе. «В ликовании мне хочется взметнуть руки в воздух!» Лошель, кстати, так и делает, хотя она наверняка будет припоминать мне об этом комке еще несколько месяцев. Но мы, наконец-то, что-то решили. Когда Ларк вышла из магазина, я уже собралась и попрощалась с Лошель. Да, она припомнила мне бумажный комок. Уже половина пятого, и я довольная, но очень уставшая. Зудящее желание вернуться домой к рабочему столу почти сошло на нет. Я так устала сидеть, что ни минуты дольше не вынесу, Моя пятая точка уже, наверное, превратилась в блинчик или лаваш, или в пиццу. И да, я голодная. Пусть в выходные я неплохо справилась со сборами Сиби, сейчас мне не очень хочется возвращаться домой. Ведь если я не собираюсь запереться в комнате и работать, то буду лишь острее ощущать ее неминуемое отсутствие. К тому же еще день, на улице свежо и тепло, почему бы не прогуляться, поиграть? Иду по улице. Мешковатая сумка ритмично бьется о бедро на каждом шагу, а я думаю о телефоне внутри. Хочу достать его и написать Риду. Сегодня меня расстроила неспособность Ларк принимать решение. Но чем я лучше, если избегаю мыслей о Риде, а его настрое против меня? Было ли ему интересно при выходе из кофейни, позвоню я ему или нет? Может, моя сосредоточенность на проекте «Счастье» сбывается в последние дни, И есть своеобразная неспособность определиться с нашей встречей. Я дошла до пиццы Джо, даже не думая. Если только чувствовать запах пиццы, это не форма мышления. В узенькой кафешке, время ужина еще не настало и людей не так много, заказываю кусочек, но решаю поесть на улице и выхожу с пиццей на промасленной картонной тарелке. Риду бы это понравилось, кафе и пицца. Ему бы точно не понравились картонные тарелки или то, что я взяла лишь две салфетки, хотя здесь явно нужно четыре. Но нельзя иметь сразу все, знаете ли. Я сижу на бордовой деревянной скамейке, окружающей дерево у пиццы Джо. Разглядываю изогнутую вывеску и чуть выше белую виниловую наклейку. Честно сказать, в ней мало интересного, разве что маленькие засечки букв, опирающиеся на изображение морозилки для фасованного итальянского мороженого. Закончив есть, я вытираю руки, двух салфеток и правда недостаточно, и, наконец, определяюсь. Последние минуты встречи с Ридом были неприятными, они напомнили о том, как мы познакомились. Неприятно было снова думать, пусть и немного, о том, что я натворила, но ведь многое в нашей встрече до этих минут было приятным, с ним было легко играть, а потом было легко работать, над счастьем сбывается. С Ларк сегодня тоже было легко. Так что, возможно, это не ловкость, этот риск накала, того стоит. Я выбрасываю мусор и беру еще салфетку. Затем достаю телефон из сумки. Фотографирую вывеску и рекламу «Пиццы Джо». И в «Пицце». Г и Р в рекламе мороженого с горгонзолой. А в «Без перерыва». Жду, пока часы на телефоне не переключатся с 16.59 до 17.00, а затем прикрепляю все четыре фотографии в сообщении Риду. В тексте сообщения ставлю только знак вопроса. Нажимаю «Отправить» и жду. Через несколько минут телефон звонит. И я не могу сдержать улыбку, ведь знаю, что это он, даже несмотря на экран. Нажимаю кнопку наушника в надежде, что мой радостный «Эй, привет!» прогонит повисшее над нами с прошлого разговора напряжение. «Хмм», — произносит он, и лишь от этого слога осознаю, как скучала по его голосу. «Ты не нашла знак вопроса на вывеске?» Я еще сильнее расплываюсь в улыбке. Оно того стоит. Вот же, угадал. Возникает пауза. Надеюсь, Рид тоже сейчас улыбается, но не кому-то конкретному в непосредственной близости, поскольку я бы, наверное, немного ревновала, если бы кто-то имел счастье насладиться улыбкой Рида, которую вызвала я. Вряд ли правильно питать к Риду чувство сиротской привязанности, но как же хорошо ощущать что-то, кроме стресса, «Одиночество и ступора. Ты гуляешь?» В трубке вдруг становится шумно, словно Рид только что вышел на улицу. Приятно думать, что он позвонил мне, не дождавшись ухода с работы, что ему было настолько интересно. «Да, правда, по Бруклину». «Вот как?» «Он разочарован?» — сложно сказать по телефонному разговору. «Я думал, что ты идешь с работы, и мы могли бы, может...» Я отхожу в сторону от людей на переходе. Не хочу, чтобы эти двое за мной, хотя им явно до меня дела нет, стали невольными свидетелями моего отказа. Пройтись вместе? Я оборачиваюсь, они все еще в своих телефонах. Один из них хаотично вводит большим пальцем по экрану, где в разные стороны летают маленькие пушистые монстры. Как по мне, игра ужасная. Вот видите, хочу я довольно заявить им, как хорошо, что я ему все таки написала. «Да, то есть надо придумать игру, само собой», — говорю я в телефон, переходя улицу. «Само собой», — повторяет он, — «я точно слышу что-то необычное в его тоне». «Неужели радость предстоящей встречи?» Тут я занервничала. Я не думала об играх до этого звонка, а времени мало. Собирать наши имена было просто, очевидно, безопасно. Можно предложить банальность в том же духе, собрать месяц, в котором родился, или кличку первого питомца. Но это до смешного напоминает схему кражи персональных данных. К тому же мне хочется подойти к Риду с другой стороны. Хорошо, я делаю глубокий вдох. Пусть будет одно слово, которое описывает твой день. Кажется, я слышу раздражённый стон от удивления замираю. Так необычно для него, так не прикрыто. Я сглатываю и собираюсь с мыслями, собираю все неподобающие мысли о ничем не прикрытом ридем. Можем выбрать что-то другое. Нет, одно слово. Пауза. Это честно. Только рукописные буквы. Что, хочешь пойти легким путем? Увы, отвечает он, и я уже начинаю пугаться количеству своих сексуальных фантазий в стиле антологии драмы. Увы, увы, увы. Он договаривает, и я думаю о сочетании шейный платок. Мы находимся вместе не столь знаменитым своими ремеслами. Кажется, он это о центре Нью-Йорка, городе фаллических небоскребов и людей со зрачками в форме доллара, галстуков, а не шейных платков, что очень печально. Не только прописные. Говорю я, фотографируя меловую табличку кафе с точнее, букву «У» на ней. Уже знаю, какое у меня будет слово. Я могу подстраиваться под правила. Мы с Редом решаем, что у каждого есть пятнадцать минут, чтобы найти буквы своего слова. По истечении времени мы разом отправим их друг другу. Сначала я в замешательстве. Надо класть трубку и искать буквы поодиночке? или будем искать их не прерывая звонка, как бы вместе на расстоянии и о чем-то говорить? Вопрос снимается, потому что вскоре после запуска таймера Рид спрашивает, где я и как выглядит этот район, как будто хочет сократить дистанцию между нами. Я делаю снимки на ходу, стараюсь со всем красноречием передать настроение «Парк Слоуп» ранним вторничным вечером, гуляющие школьники на тротуарах, машины Субару на и так загруженных улицах. Рассказываю, как, приехав сюда впервые, Удивилась раннему закрытию некоторых магазинов. Идя по 12 й веню, упоминаю любимую пекарню, которая работает до 7. Захожу в нее, озвучиваю ряду ассортимент капкейков и спрашиваю, какой мне выбрать, а он отвечает, я не часто ем сладкое. От этого я смеюсь. Заказываю обесточивание Бруклина с четырьмя видами шоколада, но решаю не жевать во время беседы. Рид тоже рассказывает, где находится, но говорит, что не так хорош в описании, как я. Всё выглядит как деловой костюм. Вытянутым, серым, вечно занятым, грязным. Когда-то я тоже так думала. Снова делаю фотографию. Милая строчная Е с витрины пекарни, пока не переехала сюда. «Да, но ты живешь в Бруклине, он другой». Я не всегда жила в Бруклине. После переезда снимала квартиру на Манхэттене. «Правда?» «Правда, умник», — подразниваю я. «Эй, ты со своей крутой работой. Думаешь, я не могу себе позволить какой-нибудь готом? Снова делаю фото, не до конца веря в то, что мы с Ридом вот так вот общаемся. Это даже лучше игры. Я гуляю одна, но в то же время совсем не чувствую себя одинокой. Я не это имел в виду. Очередная долгая пауза. «Интересно, он сейчас фотографирует? Но ты не ассоциируешься у меня с этим городом». Он произнёс с этим так, будто это балл в мою пользу. Может, он и правда так думает. Может быть, Рид не хочет ассоциировать меня с серым и грязным в его глазах городом. Или дело в том, что мы познакомились в магазинчике-канцелярии, который сейчас недалеко от меня, а я работала над шрифтовым оформлением свадьбы, которая так и не состоялась. Что-то начинает трезвонить, и Рид произносит. Время вышло. Частично я даже рада. Понятия не имею, чтобы я ему ответила. Пропускаю даму. Я пристраиваюсь под козырьком магазина дальше от потока людей, чтобы отправить ему фото. Рукописные буквы вперемешку с напечатанными. Но это не страшно. По правде, мне даже нравится то, как это выглядит. Оно подходит под мое слово. Удивительно! Когда фотографии загрузились, Рид молчит несколько секунд. Наверное, просматривает их. Вен нравится мне больше всех». говорит он, и я улыбаюсь. Мне тоже. Я сделала ее снимок, третий по счету и сразу же придумала для нее месяц — август. Месяц моего рождения, кстати, но мы не занимаемся кражей персональных данных друг друга. Затем он спрашивает, почему удивительно? У меня была встреча с новой клиенткой. Отвечаю я, выпуская ту часть, в которой все еще не могу успокоиться, что это принцесса Фредди. Думаю, он наравне с Лошель не поймет, кто такой поэт с запасом сэндвичей. Я придумала игру, чтобы ей было легче принять решение. На секунду я замолкаю. «Ты меня вдохновил». Целую вечность. Он ничего не отвечает. А затем произносит очень приятную вещь. «Вот это комплимент. Вдохновить художника». Комплимент. Художника. Из каких-то древних глубин самоподавления, которые есть в каждой женщине, у меня почти вырывается крик «Да я же не художник!» Но я его обрываю. Я художник и хороший. Слава богу, Рид не видит, как залилось краской мое лицо. Я говорю «Твоя очередь». Мое слово немного несуразное, всего шесть букв. «Не тяни время, рассказывай, как есть». Он вроде бы вздыхает. Получив сообщение с буквами, я могу назвать еще одну причину, почему мой день удивительный. «Нифига себе!» — восклицаю я, вызвав недоуменный взгляд женщины с ультрастильной детской коляской. Я виновата ей улыбаюсь и снова смотрю на экран. «Они все рукописные!» «Я прошелся до Саут-Стрит-Сиппорт», сипорт отвечает он, явно довольный собой. «Здесь много нарисованных знаков. «Почему-то у меня такое ощущение, будто ты жульничал. Ты шулер в этой занудной игре, про которую знаем только мы». Вот была Шель, была здесь, она бы точно что-то сказала. И в то же время хорошо, что ее нет, иначе на этой секретной игре с Ридом была бы не только я. Не только я услышала бы его смех впервые с нашего знакомства. Такой приятный даже по телефону, мягкий и низкий. Даже не совсем смех, смешок. Представляю себе это слово, нарисованное от руки. Я бы изобразила его без верхних выносных элементов, чтобы все буквы стояли вровень. Я бы почти не оставила пространства между буквами, чтобы слово вышло таким же теплым и уютным, как его смех. Только сейчас я смотрю на присланное им слово. Нервно. Ох, не самый удачный день. Да, как я и сказал. Или написал скорее. Хочешь пога... «Нет», — перебивает он, — «слова вполне достаточно». Рид так мало рассказывает о своей работе, что мне почти хочется, чтобы я поняла ту статью Википедии лучше, хотя, может, это к лучшему, если вспомнить, насколько тесно его работа связана с неловкими темами в нашем общении, Эйвори и ее отцом. «Мне жаль. Это не твоя вина». «Интересно, он тоже замер на месте?» Мимо проносятся люди, машины, и автобусы, а на линии нашего разговора тихо и уютно. Может быть, нам следовало обменяться этими фразами давно и в другом контексте, но это не важно. Важно, что мы говорим их друг другу сейчас. «Так», — говорю я, когда тишина слишком затягивается, «значит, ты в Саут-Стрит-Сиппорте?» «Да, это недалеко от моего офиса. Он совсем не серый и не грязный». На самом деле он мне даже нравится. Пару лет назад мы с Сиби ездили туда на осеннюю ярмарку и купили мешок кривоватых разноцветных корнеплодов, половина из которых так и осталась неприготовленная, как это часто бывает с посетителями фермерских ярмарок, без намека на талант. В тени финансового округа Саут-стрит кажется ниже. В хорошем смысле. Ближе к земле, к воде. Старые обветренные кирпичные здания, ряды красивых витрин, отдых от укачивающих высот района позади. Я уже открываю рот, чтобы сказать Риду о кафе «Мороженым» «Большая радость», которая там недавно открылась, но тут вспоминаю, что он не ест сладости. Думаю, да. Ты права. Кажется, он собирался сделать глубокий вдох, как будто, наконец, получил доступ к воздуху, но портовый гудок все заглушил. Как мне обидно. Я хотела услышать всю глубину этого вдоха. «К сожалению, мне пора на очередную встречу. По работе», — говорит Рид. «Увы», — думаю я. Но где-то внутри меня поднимается волна радости при мысли о том, что Рид отлучился от работы на несколько минут ради игры. Может, он вернется в офис не таким нервным. Может, я частично передала ему удивительность моего дня. «Да, конечно. Спасибо за компанию». Затем я добавляю кое-что очень честное, что однажды сказал мне сам Рид. Эта фраза кажется нужной, будто начало еще формирующегося ритуала между нами, будто мы не просто приятно проводим время, будто мы друзья. Я весело провела время. В трубке молчание. Надеюсь, я не сделала что-то неловкое. За последние две недели я поняла, что мне везет на неловкости с Ридом. «Ты свободна в субботу?» — спрашивает он. прямо без обиняков паридовски я улыбаюсь и в этот раз я не медлю с ответом